Глава седьмая. Кошачий день. Под окном орали коты, голосили на взрыт, вопили так иступленно, словно прямо у них на глазах ветеринар лишал шансов на размножение их особенно неудачливого соплеменника, причем без наркоза. Или? Словно приз за самый громкий и противный вопль объявила лично кошачья богиня Баст. Ну или просто одна группа котов болела за Спартак, а вторая за Зенит. И прямо сейчас командам объявили дополнительное время при счете два-два. Несколько секунд проснувшийся, но еще не открывший глаза Стас позволил себе надеяться, что все было сном. И ротонда, и старая ведьма, и кот. Отличный сон, вышел бы, но нет. Сначала он увидел над собой незнакомый потолок, потом повернул голову и с тяжелым вздохом оглядел комнату, небольшую и показенному чистенькую. Подноса с тарелками и чашки на столе не обнаружилось, значит, пока он спал, их забрали. Сложенные вещи на стуле, многострадальные туфли под ним, но чистые и даже чем-то натертые до блеска. Вот это сервис. Только коты почему-то арут. Прямо в рубашке и кальсонах, как спал, Стас вылез из кровати, осторожно приоткрыл окно и выглянул во двор, постаравшись сделать это незаметно. Однако тут же убедился, что можно было и не стараться. Толпе этот самый двор запрудивший не было никакого дела ни до открытых окон, ни до того, кто там из них выглядывает. Столпотворение внизу оказалось как вошани во время черной пятницы. В одном углу двора робко теснилась тайка девиц, одетых в длинные темные платья с белыми передниками и белых жицепцей. В другом углу стояли мужички разного возраста и вида, а между этими группами переминались ноги на ногу полдюжины мальчишек. Однако ни у тех, ни у других, ни у третьих не было никакого шанса продвинуться вперед, поскольку через весь двор к основному крыльцу тянулась очередь бодрых старушек, явно принаряженных во все лучшее сразу. Платья на них были такие же длинные, как на девицах, но гораздо ярче. Передники с вышивкой, а оборки чепцов торчали над головами, словно вырезанные из жести. Накрахмаленные, догадался Стас и порадовался, что Флегель стоит несколько сбоку, давая просто изумительный обзор. Над же какой эджаизм наоборот! Девушки выглядят скромняжками, зато дамы в возрасте, ух! А на кольце широком и длинном стоял деревянный стол, за которым устроились его вчерашние знакомые. Перед секретарем лежала то ли книга, то ли тетрадь. Перед инквизитором поднос с чем-то мелким. Стас пригляделся, но разглядеть содержимое подноса не удалось. Ну и самое главное. что каждый ожидающий во дворе имел при себе корзину, узелок, мешок или пестрые полотенца, из которых торчала кошачья голова.、И、эти головы самых разных окрасов и размеров вдохновенно материли природу, погоду, корзинки и узлы, а больше всего друг друга. Может, заодно и инквизитора Стас бы не удивился. Бабки тоже время от времени начинали шумно выяснять, кто кому наступил на ногу, чтобы ему было пусто, холодно и с утра не хлебавший, а кто влез без очереди. Звучало даже бессмертное, вас здесь не стояло. Когда гвалт превышал определенные пределы, инквизитор окидывал очередь внимательным взглядом, и бабки, в отличие от котов, почтительно затихали. По кивку инквизитора очередная бабка предъявляла ему кота, иногда вытаскивая бедолагу наружу целиком, а иногда ограничиваясь только кошачьей головой. Инквизитор пару секунд смотрел животному в глаза, что-то быстро и монотонно проговаривал, секретарь делал пометку в тетради, и бабку сменила следующая по очереди. Однажды порядок нарушился. Сухенькая старушка в темно-синем платьице и кружевном чепце что-то положила на поднос. Инквизитор уделил небольшому серому котику или кошечке лишних полминуты и повязал ему на шею шнурок с какой-то блестяшкой. Сумасойти, с чувством сказал сам себя Стас, опираясь на подоконник. Так вот ты какой! Кошачий день. Как все-таки неудобно скрывать, что я из другого мира. Спалиться главное можно на любой мелочи. Взять хоть этих котов. Явно же это что-то всем известное, кроме меня. И ведь не подойдешь никому с вопросом, а что это ваш геркоторбейстер, блин, патермейстер? Только бы не оговориться, вот уж где будет палево во весь рост. В общем, а что это он делает с котейками? С одной стороны, может, московитам этого знать и не положено. А что, если как раз наоборот? Я же про здешнюю Московию знаю ровно столько же, сколько про этот Вистенштадт. Проще говоря, ничего. На крыльцо... Поднялась новая тетка, и очередь, включая котов, мгновенно и, как показалось Стасу, обреченно замолчала. Явно кто-то из местного бомонда уважительно оценил Стас облик дамы. Рослая и пышногрудая в голубом платье, отороченном во всех мыслимых и немыслимых местах оборками. Дама напоминала незабываемую домомучительницу из старого мультика о Карлсоне, и корзинка на сгибе локтя была ей под стать. Огромная, украшенная пышными разноцветными бантами до полной схожести то ли с клумбой, то ли со свадебным тортом, дорого-богата в самом непринужденном исполнении. Величественно взойдя на верхнюю ступеньку, дама деловито извлекла из корзины матерого рыжего кошака. Не мейн-кун, конечно, но килограммов восемь, на взгляд Стаса, в зверюге было. Круглую раскормленную физиономию украшал неизвестно как повязанный поверху алый бантик, сбившийся на одно ухо. Роскошная женщина снарявисто перехватила кота за шкурку и попыталась впихнуть его в руки инквизитору. Кот при этом вяло шевелил лапами и утробно обреченно выл на одной низкой ноте. "Фрау Агна", выдохнул инквизитор и стас безошибочно опознал интонацию Ярика, к которому на минуточку только спросить. явилась давняя пациентка и уже сорок минут рассказывает о соседях, которые уж теперь-то точно облучают ее своим вайфаем, от чего она, пациентка, не может спать и совсем потеряла аппетит. Вот яичницу из трех яиц она съела, а ладушки тоже, а каша уже совсем, ну просто совсем не лезет. Фрау Агна. Ну зачем вам проверка? Вот ведь же тун. В этот раз ваш гансик его даже не потерял. Очередь позади дамы зашумела, но как-то не громко, без энтузиазма. А секретарь положил карандаш и откинулся на спинку стула, словно пытался оказаться как можно дальше. А на всякий случай, герпатормейстер. Из того заверила монументальная фрау. Жить он то, но хорошо. А вдруг, как в моем гонщике все ж дьямон сидит, вон о у вас твари божих сколько могли и просмотреть невзначай. Вы ему не верьте. Это он только спереди ду смирный такой. Смирный спереду кот услышал обвинение и сменил тональность воя и стужно заорав актовый выше. А сзаду то вы и не смотрели ни разу. А он ведь поганец вчера кувшин молока со стола свернул, разбил. Да все и выпил. Не уж то честный кот такую пакость подстроит. Честный кот не бойся знает, что его еда по потолку уходит. Он ее и сам себе добудет, и еще хозяев прокормит. По какому еще потолку? Обреченно простонал инквизитор, и дама всплеснула руками, от чего ее могучие челюсти заколыхались, бантик на ухе рыжего окончательно сполз набок. А сам кот задергался и заорал еще обреченней, уходя в такое трагическое криченьдо, что Стас невольно восхитился диапазоном. Остальные коты во дворе замолчали, то ли уважительно, то ли опасливо. Так поверхнему чердак, который и сколько там той еды, хош, мышов? «Хороший крысей!» «И вы хотите, чтобы кот приносил их вам?» — с ядовитой усталостью поинтересовался инквизитор. «Для прокормления?» «Ну...» — дама задумалась, а потом признала. «Мышов-то... ладно, пусть себе оставит, а дроздов мог бы наловить». — Знаете, гер-паттермейстер, какой из дроздов пирог получается, если их в шпинате да со сливками потушить? — Вот я, гер-паттермейстер, все в гости зову, зову. Она умильно посмотрела на секретаря, который вжался в спинку стула и уточнила. — Так что, гер-паттермейстер, посмотрите Гансика сзаду. «Фрау Агна!» — голос инквизитора стал еще несчастнее, чем у старательно подвывающего кота. «Котов осматривают в установленном орденном порядке!» — безжалостно проскрепел секретарь, то ли приходя на помощь шефу, хоть и не слишком любимому, то ли пытаясь вернуть разговор в деловое русло. «Спереду, значит!» — приуныла дама. — Спереду, — согласился секретарь и, повысив голос, добавил. — То есть в глаза, а поскольку ваш код уже был осмотрен две недели назад, внеочередная проверка и освещение жетона являются платными. Три крейцера за голову! Бабки в очереди окончательно притихли. Гансик тоже смолк, наверное, устал. Стас ему прям посочувствовал. Как рыжему рыжему. Так разве я против? возликовала фрау Агна, перехватила котапу удобнее, запустила руку в поясной кошелек и высыпала на поднос целую пригоршню мелочи. Вот и за прошлый раз и за сегодняшний да еще за два раза вперед на всякий случай. Инквизитор Намику тратил свой идеальный покерфейс, скривившись так. словно у него заболел зуб. Однако секретарь железный человек не возмутимо сгреб монеты и сделал пометку в тетради. А Геркетер, ты патермейстер же патермейстер. Гер патермейстер проникновенно посмотрел в глаза Гансику, пробормотал то ли заклинание, то ли молитву и поспешно заявил. Никаких признаков одержимости не имеется. Ваш гансик честная божья тварь, иносить его сюда каждые две недели совсем не обязательно. Да как же не носить? Возмутилась фрау Агна. Однако в этот раз очередь позади возраптал уже всерьез, и роскошная дама неохотно спустилась со ступенек на ходу, запихивая гансика в корзину. Дурдом. сообщил сам себе Стас. Но хоть что-то прояснилось, тут оказывается каждый кот обязан проходить проверку на одержимость и иметь аусвайс, то есть жит он. А мой точно был нелегалом. Он отошел от окна и оделся, сделав это очень вовремя, буквально тут же в дверь постучали. Войдите, отозвался Стас и покосился в сторону окна. Местное начальство занято, значит, на допрос его вряд ли позовут прямо сейчас. И действительно, в комнате появился не Мюнхгаузен, такой же невозмутимый и величественный, как вчера, и опять с подносом еды. — Ваша милость, — церемонно обратился он к Стасу. — Молодой господин велел вас не будить, пока сами не пожелаете проснуться. Из-за этого вы пропустили завтрак. Не изволите ли закусить? Изволю, радостно сообщил Стас, с огромным удовольствием. И передайте вашему хозяину мою благодарность. Фридрих Иероним поставил поднос на стол и ответил поклон, почтительный, но далеко не такой глубокий, как по терместеру. Отступил на шаг и сообщил. Обед будет подан в половине первого, и мой господин изъявил желание видеть вас за столом. До этого времени можете располагать собой как угодно, не нарушая вчерашних договоренностей. Это его слова. И еще раз спасибо, кивнул Стас. Значит, я могу выходить, умыться там, по двору погулять? Как пожелает ваша милость, ровно подтвердил камердинер и вышел. Едва дверь закрылась, Стас подскочил к столу и аутчно воззрился на поднос. В качестве перекуса ему прислали глазунью из двух яиц, жаренную колбасу упоительно пахнущую чесноком, ломоть белого хлеба, соусник с горчицей и чашку черного чая. Все горячее, только что с плиты или на чем тут у них еду готовят. А ведь похоже, что меня все-таки увидели. Пробормотал Стас, усаживаясь. Очень живо в время появился Немюнхаузен с едой и рекомендациями. Ну, было бы странно думать, что за мной не станут присматривать. Герр Поттермейстер, ваше здоровье. Он отслютовал шуму за окном колбасой на вилке и отправил сочавшийся жиром кусок в рот. «М -м -м, и никакого тебе глутамата натрия, только натуральное мясо. Колбаса с яичницей исчезли стремительно. Стас, пользуясь отсутствием свидетелей, даже тарелку хлебом вытер и с сожалением посмотрел на пустую посуду. А вот чай решил выпить во дворе, поближе к местному народу. Может получиться перекинуть с парой слов. Главное не пускаться в подробности относительно жизни в Москве, а то ведь он даже не знает, кто из российских самодержцев сейчас на престоле. По логике Александр Первый, он же благословенный. А как оно здесь, кто знает? Местные инквизиторы считают столицей России Москву, да и сама страна называется Московией. Получается, Петра в этом мире нет. Его любимого, родного, самого красивого в мире города Стас передернулся от ужаса и решил не породить горячку. Вряд ли ему откажут в таком пустяке, как посмотреть географическую карту. И узнать хотя бы примерный ход истории, но это потом, а сейчас просто присмотреть собой, чем и как здесь людей дышат. Прихватив чашку, он вышел из флигеля и присел возле стены на скамью, которую вчера в темноте не разглядел. У главного здания во всю шел процесс проверки котов. Кому-то из мохнатых просто заглядывали в глаза, кому-то выдавали жетончики, причем платили за это не все. Пара мужичков откровенно за трапезного вида предъявили кошаков и получили на них аусвайсы бесплатно. «Социальная программа, что ли?» – озадачился Стас. «Или должны будут?» А вот девочки, лет десяти, с корзинкой пищащих котят, Герпатормейстер мягко отказал, пояснив, что она пришла слишком рано, мол, пусть милая Фройлян подождет, пока ее котята перестанут пить материнское молоко и начнут охотиться, а уж тогда приносит их сюда. Но тогда у меня не будет денег на жетоны, возразила очаровательная белокурая котовладелица. «Маменька сказала оставить одного, остальных утопить, чтобы не тратиться. Я деньги из копилки взяла, но если принесу их обратно, маменька заберет». Стас поморщился. «Нет, влезать в такие вещи — дело гиблое, а стерилизации и правах животных здесь еще долго не будет никакого понятия. Но котята уже большие, судя по мяуканью, жалко же». Скажи своей матери, что всякая божья тварь достойна жизни, если не предназначена Господом в пищу человеку. Вздохнул инквизитор. А жетоны твоим котятам я выдам бесплатно. Спасибо, Герпатормейстер. Счастливая девчонка сделала кнексен, придерживая свободной рукой платье, и убежала вместе с котятами. А потермейстер потер виски и обвел двор усталым взглядом. Увидел Стаса, несколько мгновений разглядывал его, потом снова посмотрел на оставшихся посетителей. А время-то к обеду судя по солнцу. Интересно, какие вот здесь отмеряют. Ответ Стас получил незамедлительно. Где-то вдали раздался тягучий тяжелый удар колокола. Потом еще один, еще колокол пробил двенадцать раз, и секретарь встал из-за стола, объявив: «Прием закончен. Кто не успел, приходите в следующий раз». Неудачливые котовладельцы потянулись прочь со двора, причем никто даже не возмущался. Стас сделал очередной глоток уже остывшего, приятно подслащенного медом чая. Собрался встать, шмяк, и тут же яростный виск в шаге от него. Здоровенная крыса крутанулась на одном месте, на миг уставилась на ста со злыми бусинками глаз и тут же куда-то юркнула. На чисто выметенной площадке остался кусок кирпича, которым в крысу швырнул один из вчерашних конвоиров. Ведь попал! Астас ни его подошедшего сзади не заметил, ни хвостатую тварь. Мерзость, уронил мужик, мрачно глядя кройсе вслед. Ненавижу. И отошел. Астас ошеломленно перевел взгляд с него на щель в стене, где кройса исчезла. Тут ведь только что полчище котов было, как она вылезти не побоялась. Герей Синецкий. Инквизитор шел к нему через двор легким упругим шагом, но лицо патермейстера застыло мраморной маской. — Рад видеть вас в добром здравии. Вам передали мое приглашение? Фрау Марта, дай бог ей здоровья, приготовила на обед густой гороховый суп с фрикадельками и шалфеем. После кошачьего дня у Вида всегда болела голова, несильными, но неприятными спазмами сдавливало виски, в затылке появлялась тяжесть. Капли, прописанные орденским целителем еще в Виенне, помогали слабо, а вот горячий мясной бульон с травами и специями почему-то избавлял от недомогания гораздо лучше. Ну и кофе, разумеется, а кофе. Авида начинал мечтать уже после первого часа осмотра, но сделать даже небольшой перерыв означало продлить осмотр сверх необходимого времени, а его и так вечно не хватало. Вот сегодня, если бы не кошачий день, можно было бы съездить в упустивший дом травницы Марии, поискать улики, не замеченные рейтерами. В добросовестности Курта фон Гейзеля Вида не сомневался, но простые люди не всегда могут заметить то, что увидит обученный клирик. Впрочем, это успеется, а сегодня у него не менее важное дело. Гераспирант явился в столовую вовремя и с обаятельной улыбкой на круглом веснущитом лице занял предложенное ему место напротив Фильца и вопросительно обвел присутствующих взглядом. — Позвольте вас представить, — произнес вида на правах хозяина. — Это Герр Ясенецкий, наш гость из Москвы. Он делает научную карьеру и путешествует в целях образования. Фрау Марта — управительница Капитула. — С господином Фильдсом, моим секретарем, вы уже познакомились. — Чрезвычайно рад, — кисло ответил Фильдс и склонил голову, московит молча ответил тем же. — Гер фон Гейзель, кирх-капитан на службе нашего святого ордена, — продолжил вида и, миг подумав, добавил. — Ему и его людям вы, Гер и Ясенецкие, обязаны жизнью в недавних печальных обстоятельствах. Ах, бедный, бедный юноша! покачала головой фрау Марта, разливая из супницы густой, исходящий душегстым паром гороховник и тщательно отмеряя всем равные порции. Бедному юноше при этом она, видимо, из сочувствия положила дополнительную фрикадельку. Ну, что вы? Застенчиво отозвался Есенинский, глядя на великодушную фрау, почтительно и преданно, как умный кот, на кухарку. Виду вспомнил Гансика и едва не передёрнулся. Бедным я был бы, если бы эти отважные господа не пришли мне на помощь. В таком случае, молодой человек, вы были бы не бедным, а просто мертвым. Заметил Курт и хищно потянул носом в сторону тарелки. хотя суп нашей драгоценной фрау Марты мертвого поднимет. Управительница Капитула ответила ему благосклонной улыбкой, а Фильдс, помешивая ложкой в своей тарелке, брюзгливо заявил, тем не менее я бы поостерегся возлагать на это чудесное блюдо столь далеко идущие надежды. По моему скромному опыту, мертвому лучше оставаться мертвым. А тем, кто обвлечен долгом, следует смиренно и старательно его исполнять. Вида прекрасно понявший, кому предназначалась эта шпилька, промолчал. Капитан с интересом приподнял бровь, однако так и не дождался продолжения, а фрау Марта, привыкшая к пикеровкам за столом, села на свое место и бодро заявила. На горячие сегодня картофельные оладьи со свиными шкварками. Герги Синецкий в Москве готовит картофельные оладьи. А, да, конечно. Тут же отозвался Гераспирант и уточнил: не везде, но я с этим блюдом хорошо знаком. У нас в доме их готовят, когда в гости приходит Отто Генрихович, мой профессор. Что ж, во имя господа. мягко прервал его Вида и сложив перед собой ладони, принялся читать застольную молитву. Филц, капитан и фрау Марта последовали его примеру, а Есенинский изумленно обвел всех взглядом и замер, явно не понимая, что ему делать. И благослови пищу, данную нам днесь, закончил Вида и глянул на гостя, гер Есенинский. Я так понимаю, вы принадлежите к московитской конфессии. Не стесняйтесь. В следующий раз за столом молитесь сами, как привыкли. Он перекрестился. Все остальные тоже, кроме московита. Есенинский вздохнул, сообщил: "Спасибо, герр патромермейстер. Я вам очень благодарен". И положил крест справа налево, как и предполагалось. Видоке внул. И первым взял ложку, показывая остальным, что можно приступать. Суп, как и положено, ели молча. Потом Фридрих и Иероним внес горячее. Сменил тарелки, и фрау Марта разложила на каждую по две пышные румяные оладьи, политые золотистым топленым жиром со шкварками и жареным луком. Капитан щедро намазал свою порцию горчицей. Фильдс вообще ничем сдабривать не стал, а сам вида, фрау Марта и гость предпочли брусничный соус. — Кушайте, мальчик мой, кушайте! — лично поподчевала ясенецкого фрау Марта. — Вы так натерпелись вдали от дома и родных. А какой наукой вы изволите заниматься? — Я... Предполагаемый ведьмак настороженно взглянул на Вида, получил едва заметный позволяющий кивок и расцвел улыбкой, сообщив: "Я изучаю психологию. Это наука о душе и разуме, если совсем просто. О душе и разуме", удивился капитан. "Я думал, это философия или богословие." Насколько мне известно, психологию действительно выделяют как отдельный раздел науки. Заметил Вида, принимая заладью. Франкранеда Кард выдвинул теорию о том, что психика отделяется от телесной сущности человека и противопоставляется ей. Даже написал трактат «Страсти души», если не ошибаюсь, в котором дискутировал с Аристотелем. Вы знакомы с дуализмом Декарта? Изумленно вскинулся Есенинский. Что вас удивляет? Пожал плечами Вида, испытывая одновременно раздражение и некоторое удовлетворение, словно учение, от которого не ждали ответа на сложный вопрос, оказавшееся неожиданно легким. Декарт утверждал, что тело подобно механизму, который управляется рефлексами и не требует движений души. Таким образом, тело с душой не единый, а существуют равнозначно и при этом отдельно. Это слишком близко к Ереси, чтобы Церковь могла не иметь собственного мнения по данному поводу. И что вы об этом думаете? – спросил Есенинский одновременно любопытно и опасливо, в точности как кот, ступающий лапой на горячую печь. Я думаю, что обед не предназначен для подобной дискуссии. Улыбнулся Вида про себя, искренне не сожалея, что Масковита разобрала поговорить на такие интересные темы именно сейчас в абсолютно неподходящей компании. Боюсь, наша дорогая хозяйка заскучает, а оладьи остынут. Если вам Гер Есенинский захочется, приходите ко мне в любое другое время, и я... «Охотно с вами побеседую». «Действительно, геропатермейстеру же совершенно нечем заняться», — буркнул Фильдс, ни на кого не глядя. Видо глубоко вдохнул, готовясь все-таки указать секретарю на недопустимость подобных замечаний, и тут Есенецкий, доев первую оладью, поспешно заговорил снова. «Кстати, насчет занятий, геропатермейстер. Взгляд орехового карих глаз из пищеренных зелеными крапинками все столь же кошачий умилненностью обратился к Вида. Я помню, что вы говорили насчет необходимости не покидать капитул. Но нельзя ли придумать мне хоть какое-нибудь занятие? Я вам очень благодарен за гостеприимство, честное слово. Но от скуки быстро на стену полезу. Уж я от себя знаю. И помолчав, добавил с искренностью, которая настороженному Вида показалась очень подозрительной. А лучше всего мне бы работу. Работу? Уточнил Вида, нарушив удивленное молчание, разлившееся в столовой после этих слов. Вы хотите работать на капитал? Да мне все равно, признался Есенинский, не без изящества нарезая вторую оладью. Только я не очень представляю, чем здесь могу заниматься. Боюсь, все, что я умею, неприменимо в вашем. Он покосился на капитана, с фрау Марте и явно изменил то, что хотел сказать. В прекрасном городе. Да, университетские преподаватели здесь вряд ли требуются. Медленно согласился Вита. К тому же без документов и рекомендаций. — Право, Герр Ясенецкий. Я не то чтобы против, но даже близко не представляю любую работу, — истово заверил его предполагаемый ведьмак. — Совершенно любую. Видо замялся, подбирая слова для отказа, и тут раздался негромкий, подчеркнуто равнодушный голос Фильдса. — Ну, если молодому человеку решительно все равно... то у нас в капитуле имеется вакансия метельщика и привратника. Жалование не слишком велико, зато и обязанности несложные. Фрау Марта воззрилась на Фильца так, словно увидела мышь посреди накрахмаленной белоснежной скатерти. Капитан подавился оладьей, кашлянул, отхлебнул пиво и шумно-длинно выдохнул. Вида проглотил то, что рвалось на язык, перевел взгляд на секретаря и очень вежливо уточнил. — Господин Фильдс, вы предлагаете нашему гостю работу метельщика? Дворянину? А почему не золотаря? Капитан хмыкнул, оценив шутку, хотя вышла она весьма дурного пошиба. Фильдс же промокнул губы салфеткой и также ровно удивился. — А что, собственно, не так? — Вы сами изволили заметить, что ни документов, ни рекомендаций у вашего гостя не имеется. Боюсь, как и должной квалификации в каком-то деле. Следовательно, рассчитывать он может лишь на работу, которая не требует ни того, ни другого, ни третьего. Да он и сам сказал, что на все согласен. — Господин Фильц! — начал вида, и тут его снова прервали. Метельщикам и привратникам, жизнерадостно уточнил Есенинский. Отличное предложение, огромное вам спасибо, господин Фильц. Вы очень верно оценили ситуацию и нашли замечательное решение, просто идеальное. С лица Фильца сползла усмешка, которая уже успела там появиться. Капитан хмыкнул еще раз и посмотрел на московита внимательно и оценивающе прищурившись. Ересьинецкий, рявкнул Вида, не выдержав и тут же поморщился от боли, прострелившей виски. Право, это не смешно. Я приношу извинения за поведение. Нет, нет, нет, Есенинецкий даже руку поднял, перебивая его. Простите, но не надо никаких извинений. Я правда согласен. Зарплата, то есть жалование, метельчику полагается. Ну вот и прекрасно. Гербертэр Мейстер, я вам очень благодарен за гостеприимство, но жить за чужой счет не могу и не хочу. Знаете, когда взрослый и самостоятельный человек не может сам себе купить зубную щетку и носки, это неправильно. Вида растерянно признал про себя, что с этой стороны над дело не смотрел. Действительно, пользоваться гостеприимством, оказанным из милости, а для Есенинского это выглядит именно так, попросту унизительно. Но не метельщиком же выдавил он, злясь и на себя, и на Фильца, который нашел время и место показать дурной характер, и на этого ведьмака, который. Ведет себя вообще не так, как можно было ожидать. Не оскорбляется, не дерзит, не пытается что-то выгадать, ничего неправильного не делает. И следовательно, все это особенно хитрая и искусная игра. Почему не метельщиком? недоуменно взглянул на него Есенинский. Я понимаю, что традиции у нас различаются. Но меня учили, что любой труд по определению достоин уважения. Наводить чистоту — это дело хорошее. Опять же, меньше времени останется на дурацкие мысли, добавил он, и вида показалось, что маска весельчика на миг слетела, а из-под нее выглянула та же самая тоска, с которой московит вчера говорил о своей семье и родных. Хорошо, сдался вида, если вам так угодно. Господин Филц, ознакомьте Гера Есенинского с распорядком службы капитула и непосредственными обязанностями. Жить он может в той же комнате, что сейчас. Жалование за месяц вперед выдайте сегодня. А стол с райтерами невозмутимо предложил капитан и снова отхлебнул пива. Разумеется, нет. Отрубил вида и внимательно посмотрел в глаза Фильцу. Кем бы не работал Гере Синецкий, он остается человеком благородного происхождения. Так что принимать его следует как гостя. Завтракать и ужинать он будет в удобное для себя время, как и все мы.、А、обедать непременно здесь, в моем обществе, потому что после сегодняшнего представления. Мне с него тем более глаз нельзя спускать. Настоящая ведьма за такое непременно затаил бы зло и постарался, если не убить Фильца, то уж точно учинить ему какую-то пакость. Посмотрим, на что способен этот улыбчивый рыжий котяра. Фу, да забуду я уже Ганьсика или нет. И главное, чего он хочет. Чего добивается, пойдя на такое унижение, и при этом выглядя совершенно довольным? Вот знал же, что в кошачий день сплошные проблемы.